Улицы и площади быстро сменяли друг друга. Никто не думал удивляться виду бегущих людей. Суматоха в городе продолжалась. Можно было сказать, что она усилилась. Бастилия была окружена. Резиденция сен поль -Пель. Родные и близкие дофина взяты в плен — все это вызвало у народа лихорадочное возбуждение, которое вылилось в танцы и пляски на перекрестках и вокруг фонтанов в безумные демонстрации. Никто не обращал внимания на группу спешащих людей, поведение которых, в конце концов, мало чем отличалось от поведения всех остальных — Но все изменилось после того, как они обогнули дворец Гран-Шателле по улице Пьера-Пуассон, откуда уже был виден мост понто -Шанш. Факелы, пристроенные к стене шателе, освещали фигуры двух вооруженных стражников, охранявших вход на мост. Один из них уже готовился протянуть железную цепь, чтобы закрыть мост на ночь, и изолируя таким образом остров Сите от остального Парижа. Никто из беглецов не подозревал, что мост будут охранять в эту ночь. На стражниках была форма цветов парижского Прево. Значит, они преданы делу мятежников. Мишель опустил Катрин на землю и посмотрел на своих друзей. Барнаде улыбнулся. — Больше я ничем вам помочь не могу, дети мои. Я вижу людей, с которыми лучше не иметь дела, и возвращаюсь. Так будет лучше. Без меня вам будет легче разобраться с охранниками, а ты... «Береги мой красивый плащ», — добавил он, состроив смешную рожу Мишелю. Четверо сообщников остановились. Перешли затем под арку Шателе и укрылись за контрфорсом церкви сен ле На затянутом тучами небе отражалось багровыми отблесками пламя огромных костров, разведенных в разных частях города густые черные тучи выделялись при этом на освещенном небе начинало накрапывать барнабе встряхнулся как худой пес на этот раз дождь будет вашим союзником я ухожу до свидания дети и счастья вам всем троим никто не успел их та раскрыть чтобы попрощаться как он тихо словно призрак растворился в ночи неизвестно в каком направлении. Катрин сидела на камне. В ожидании дальнейших действий Мишель заговорил первым. — Возвращайтесь домой. Вы без того подвергли свою жизнь опасности. Раз мы уже на берегу сены, я спущусь и найду лодку. Как-нибудь вы вернусь. Я в этом уверен. Но Ландри прервал его. — Вы не сможете. — — Еще рановато, и вы не знаете, где можно без труда найти лодку. — А вы знаете? — улыбнулся Мишель. — Конечно. Реку и ее берега я хорошо знаю. Я здесь часто шляюсь, а вы не сможете даже выйти на берег, повсюду шастает много народа. В подтверждении слов Ландри раздались крики позади шателе, а на берегу появились люди с зажженными факелами. Секундой позже послышался голос, выделявшийся из общего шума. — Послушайте, — сказала Катрин, — это Кабош, он будоражит народ. Если он появится здесь, мы пропали. Мишель Демон Слави колебался по сравнению с угрожающим голосом опасностью, которая исходила от него. Несмотря на невозможность разобрать слова, темный мост с его двумя охранниками казался мирным местом. Редкие окна в домах были освещены. Видимо, люди ушли в город и присоединились к шумным процессиям, либо запуганные уже легли спать. Ландри взял его на шу за руку. «Пойдем, не будем терять времени». Нужно рисковать, и в этом наш единственный шанс. Я пойду вперед. Я знаю, что нужно сказать солдатам, а вы молчите. У вас такая манера говорить, что за милю вас распознают благородного. Ничего другого не оставалось. Позади шатале начала собираться толпа. Подходили новые люди и к берегу реки. С сожалением Мишель посмотрел на темную воду сены. Он сдался вся троица одновременно перекрестилась. Мишель взял за руку Катрин, опустил на лицо капюшон и пошел вслед за Ландри, который уже смело направлялся к стражникам. «Пока Ландри будет с ними разговаривать, прошептала Катрин, я буду горячо молиться Святой Деве Марии. Она должна меня услышать. С тех пор... Как опасность окружала ее со всех сторон, в ней самой что-то изменилось. Ничто ее так не беспокоило, как спасение Мишели. Когда они подошли к цепи, перекрывавшей дорогу на мост, тучи, из которых уже в течение часа накрапывал дождь, сгустились и вдруг разразились настоящим ливнем. В одно мгновение пыль превратилась в грязь, и охранники побежали в укрытие под навес соседнего дома. «Эй, вы там двое!» — крикнул Ландри. «Мы хотим пройти!» Один из них, недовольный тем, что ему пришлось вылезать из укрытия на дождь, подошел и спросил недоверчиво, «Кто вы такие? Что вам нужно?» «Нам нужно на мост! Мы там живем! Меня зовут Ландри Пегас, а моя подруга, дочь мэтра Лёгуа, ювелира, поспешите, а то мы за всем промокнем! Нас и так ждет хорошая взбучка за позднее возвращение!» «А этот? Кто он?» — спросил стражник, показывая на Мишеля, стоявшего неподвижно, руки под плащом, голова скромно опущена. Ландри не растерялся, ответ его был заранее готов. «Мой кузен Перене Пегас, он только что вернулся из Галиса, где молился святому Жану за спасение души. Я веду его домой». «А почему он не говорит, он что не мой?» «Почти». Проходя через Навару, где бандиты хотели его убить, он дал обет не говорить ни слова в течение года, если вернется домой живым. Подобные обеты не были редкостью, и солдат не стал больше ни о чем допытываться. К тому же вести допросы под дождем ему не хотелось, он поднял тяжелую цепь. «Хорошо, проходите». Чувствуя под ногами доски моста, Ландри и Катрин хотели танцевать даже под дождем. Торопливым шагом они потащили за собой Мишеля к дому Лёгва. На кухне, которая была общей комнатой, и являлась продолжением мастерской, Луа захлопотала около очага, помешивая аппетитное рагу в чугунном котле, подвешенном над огнем. Капельки пота выступили на лбу девушки у самых волос. Повернувшись, она молча посмотрела на Катрин так, как будто та явилась с другого света. Мокрая, с головы до ног, в грязном, разорванном платье девочка имела вид человека, только что выбравшегося из сточной канавы. Увидев, что Луаза в доме одна, Катрин воспрянула духом, приветливо улыбнулась сестре и спросила, «Ты одна? Где родители?» «Скажи мне лучше, откуда ты явилась в таком виде?» Проговорила, наконец, Луаза, выйдя из отспенения. «Тебя давно ищут». Желая определить, насколько серьезно положение, и, маскируя одновременно звуком голоса легкий скрип люка, который в это время Ландри должен был открыть, чтобы спрятать Мишеля, девочка ответила вопросом на вопрос «Кто меня ищет, папа или мама?» «Нет, Марион, я ее послала». Папа еще не возвращался и, возможно, не придет сегодня ночью. Мама пошла к мадам Пегас, которая себя плохо чувствует. Чтобы она не тревожилась, Марион сказала ей, что ты у крестного. Катрина облегченно вздохнула, придя к мысли, что дело обстоит не так уж и плохо. Она подошла к огню и протянула свои озябшие руки, продолжая дрожать в своем мокром платье. Луаза по-прежнему ворчала. — Чем дрожать, лучше разденься. Посмотри, в каком ты виде. Твое платье пропало. Такое впечатление, что ты облазила все ручьи в городе. Я свалилась только в один. Но ведь такой дождь. Я хотела видеть, что происходит в городе. Потом немножечко погуляла, не зная, почему Катрин начала смеяться. Она не боялась добрую Луазу, ничего не ответившую на ее объяснение. И потом так приятно было посмеяться и тем самым успокоить нервы. Давно она не смеялась с таким удовольствием. Смех бодрил и давал возможность оправиться от усталости. Ведь за этот день она увидела столько страшного. Она повернулась и стала расстегивать платье. Луаза, бурча себе что-то под нос, открыла сундук, вытащила оттуда чистую рубашку и платье, из зеленого полотна протянула его сестре. «Ты знаешь, что я ничего никому не скажу, чтобы тебя не ругали, но, пожалуйста, не делай так в следующий раз». Я очень боялась за тебя. Сегодня происходят такие ужасные вещи. Страх Луазы не был лишен оснований. Катрин вдруг стало стыдно. Луаза была бледнее обычного. И под глазами у нее появились голубые круги. Маленькие грустные морщинки протянулись к уголкам губ. Она целый день не находила себе места из-за угроз Кабоша. Катрин вдруг вскочила, обняла ее за шею и поцеловала. «Прости меня, это не повторится». Луаза улыбнулась ей, показывая, что она больше не сердится. Потом накинула себе на плечи плотный плащ. «Я пойду к Пегасам узнать, как дела у мадам Мадлен. Она себя совсем плохо чувствует сегодня. Скажу маме, что ты вернулась от крестного. Я ненадолго. Поешь ложись спать» катрин хотела задержать луазу еще на некоторое время, но чуткое ухо больше не слышало никаких звуков снизу у ландрии было достаточно времени провести мишеля закрыть люк и вернуться домой луаза ушла оставшись одна катрин подбежала к ларю с хлебом отрезала большой ломоть наложила миску рагу из баранины с шафраном, потом нашла на полке горшок с медом, налила кружку воды, надо было воспользоваться неожиданным одиночеством и накормить Мишеля. Ему нужно много сил сегодня ночью. Мысль о том, что он совсем рядом, внизу, наполнила Катрин теплой радостью. Ей казалось, что над домом летает ангел-хранитель, покровительственные крылья которого распростерлись над ней и беглецом. С ним не могло случиться ничего плохого, пока он остается под защитой квартала арш Она задержалась на минутку большого настенного зеркала в кухне. Внимательно изучила свое осунувшееся узкое лицо. В этот вечер впервые в жизни она хотела быть красивой, как те девушки, с которыми гуляли студенты на улице, толкаясь и смеясь. Со вздохом Катрин покачала головой, провела рукой по корсажу, едва отражавшему формы. Шансы покорить Мишеля равнялись нулю. Она взяла еду и отправилась на склад. В мастерской было пусто и тихо. Верстаки были придвинуты к стенам вместе со скамейками, инструменты аккуратно развешаны на стене. Большие ящики с металлическими запорами, где хранились дорогие вещи, изготовленные ювелиром, и которые открывали только днем, чтобы выставлять на обозрение клиентов, были тщательно закрыты. Только небольшие весы для взвешивания драгоценных камней стояли на прилавке, Толстые дубовые ставни были закрыты, входная дверь осталась незакрытой, луазы скоро должна была вернуться. На полу находился люк с большим кольцом в крышке. Катрин с свечой в одной руке и под носом с едой в другой, не без труда, подняла крышку люка и, осторожно, чтобы не упасть, стала спускаться по лестнице в подвал. Она не сразу увидела Мишеля так как кладовая была заставлена всяческой утварью и припасами. Здесь были сложены дрова, овощи, стояли кувшины с водой, кадушки с овощами, полный бочонок с салониной, инструменты, лестница. Длинная и узкая кладовая освещалась одним небольшим окошком, в которое мог пролезть только очень худой человек. «Это я, Катрин», — тихим голосом сказала она, чтобы Мишель не испугался, — что-то зашевелилось на поленнице, я озверанкой хвороста. Она сразу же увидела его в слабом свете свечи. Он снял плащ странника и лег на него, прислонившись спиной к хворосту. Серебряные листья его туники мягко блестели при свете свечи и отдавали золотом. Он хотел встать, но девушка сделала ему знак, чтобы он не двигался, присела и поставила перед ним тяжелый поднос. Рагу еще дымилась и издавала вкусный запах. «Вы должна быть голодны», — сказала она тихо. «Вам нужно подкрепиться». Я воспользовалась тем, что сестра ушла к соседям и спустилась. Сейчас дома никого нет. «Мой отец в колоннадном дворце, матью мадам Пегас, матери Ландри. Она беременна, а где Марион, служанка, я не знаю». Если все будет спокойно, вы без затруднений покинете Париж сегодня ночью. Ландри вернется к полуночи, а сейчас только десять часов. — Вкусно пахнет, — сказал он с улыбкой, которая наполнила Катрин радостью. Я действительно очень проголодался. Набросившись на баранину, он рассказывал. — Я не могу до сих пор поверить, что мне так повезло, моя маленькая Катрин. Совсем недавно, когда меня вели на виселицу... Я думал, что пришел мой последний час и уже был готов распрощаться с жизнью. Я попрощался со всеми, и вот вы вернули меня на землю. Как это удивительно! Казалось, что он внезапно ушел в себя. Усталость и тревога не смогли изменить черты его лица. Под дрожащим пламенем свечи его волосы блестели, обрамляя красивое лицо. Он старался улыбнуться. Между тем Катрин увидела в его глазах грусть. Но вы довольны, не правда ли, что вы здесь? Он посмотрел на нее, такую хрупкую, но такую красивую, с блестящим пологом золотых волос, которые, высыхая, возвращали всю свою прелесть. Зеленое платье и большие глубокие глаза придавали ей милый вид маленькой лесной феи. Эти глаза напомнили ему взгляд молодых ланей, на которых он любил охотиться, еще будучи ребенком. «Я ощул бы себя неблагодарным человеком, если бы не был доволен», — сказал он мягко. «Тогда съешьте немного меда и скажите, о чем вы сейчас думаете? У вас такие грустные глаза». «Я думаю о моей стране». По дороге на Монфокон я тоже думал о ней. Я думал, что больше не увижу ее никогда, и это мне причиняло большую боль. Но вы знаете, что увидите ее теперь, потому что будете на свободе. Мишель улыбнулся, отломил кусочек хлеба, обмакнул его в мед и рассеянно стал жевать. Я знаю, но это сильнее меня. В глубине сердца что-то мне говорит, что я никогда не вернусь туда, в Монслави. — Не надо думать об этом, — попросила Катрин. — У вас такие черные мысли, потому что вы устали и ослабли. Когда силы вернутся к вам, и вы будете в безопасности, все пройдет. Но слова о его стране вызвали любопытство, Катрин. Она не могла преодолеть желание побольше узнать об этом юноше, который ее очаровал. Она села к нему поближе, смотря, как он жадно опустошает кружку с водой. — Какая она ваша страна? Расскажите, пожалуйста. — Хорошо. Мишель закрыл глаза на минутку. Наверное, чтобы лучше увидеть дорогие его сердцу картины детства. Во время своего тяжкого, нескончаемого пути он так горячо их вызывал в своей памяти, что сейчас они легко легли на темный экран прикрытых век. Простыми словами, он вызвал у Катрин видение высокого плоскогорья, продуваемого ветрами, гранитных ландов, разрезанных ложбинами, покрытых зелеными рощами пышных каштанов, его родины Оверни, вздыбленных потухшими вулканами. Деревушка Монслави и ее дома из базальта, прилепившиеся к их аббатству, фамильной крепости на склоне горы и маленькая часовня у священного фонтана, все это отложило свое памяти. Слушая его, Катрин ясно видела поля, покрытые рожью, фиолетовые небо в сумерках, когда горные вершины превращаются в подобие цепочки голубоватых призраков, прозрачные быстрые ручьи с каменистым дном, темную воду озер, оправленных в белую пену, и гранит, как сапфиры. Она слышала песни полуденного ветерка в скалах жалобные голоса зимней пугины извилистых дорогах, ведущих к господскому замку. Мишель рассказывал еще об овец, пасущихся в ландах, о лесах, населенных волками, и кабанами, о быстрых речушках, в которых резвятся розовые, серебристые форель. Зачарованная Катрин слушала с открытым ртом, забыв обо всем на свете. — А ваши родители, спросила она, когда он смолк. — Они живы? Отец умер десять лет тому назад, и я плохо его помню. Это был пожилой человек, вояка, всегда сумрачный. Всю свою молодость он воевал с англичанами вместе с великим коннетаблем военный советник короля, предводитель отряда рыцарей. А после осады шато де где погиб Бертран Дюгеслен, он повесил шпагу на стену, потому что ни один из сюзеренов не казался ему достойным, чтобы служить ему. Моя мать занималась земледелием и воспитывала меня. Она послала меня на службу к нашему сюзерену, господину Дедери, у которого я прослужил год, прежде чем меня передали принцу Людовику де Гюену. Моя мать ведет хозяйство твердой рукой и воспитывает моего младшего брата. Переполненный уважением к нему и понимая, насколько он возвышается над ней, Катрин спросила, — У вас есть брат? — Да, он моложе меня на два года и рвется в бой. — Ах, — добавил Мишель с улыбкой, — он будет знаменитым военачальником. Надо видеть, как он садится на необъезженных лошадей и увлекает за собой деревенских мальчишек. Он уже силен, как турок, и вечно ищет повода к дракам. Я его очень люблю, моего маленького Арно. Скоро он начнет военную карьеру, и мама останется одна, но она очень гордая и сильная, чтобы жаловаться. Когда Мишель вспоминал свою семью, его лицо осветилось таким светом, что Катрин... В порыве восторга спросила, — Ваш брат такой же красивый, как и вы? Мишель засмеялся, нежно провел рукой по ее светлой голове. Красивее меня — это несравнимо. Он очень нежный, хотя и диковат. У него горячее, гордое и преданное сердце. Думаю, что он меня очень любит. Катрин боялась шелохнуться, под рукой ласкавшей ее голову. Внезапно Мишель нагнулся и поцеловал ее висок. — К сожалению, — сказал он, — у меня нет маленькой сестры, которую я бы мог любить. Она бы вас очень любила, — начала была восхищенно Катрин, но тут же испуганно осеклась. Над их головами раздались шаги. Она забыла о времени, и Луаза должна была скоро вернуться. Нужно было уходить. Мишель тоже обратил внимание на шаги и прислушивался к ним, подняв голову вверх. Чтобы оправдать свое присутствие в кладовке, Катрин быстро набрала охапку дров и поспешила к лестнице, сделав пленнику знак «Вести себя тихо». Люк захлопнулся за ней, и темнота обрушилась на него.